Глава 12. Князь-бизнесмен. Ренье Луи Андре Максенс Бентраль Гримальди родился 31 мая 1923 года. С раннего детства о его воспитании и образовании заботились очень тщательно, готовя будущего правителя государства. Он учился в Англии сначала в школе Саммерфилдс, потом в очень престижной государственной школе в Бэкингемшире. После был институт Лерозье в Швейцарии и университет в Нантелье во Франции. где Ренье получил степень бакалавра. До вершиня он окончил еще и сеанс По, институт политических исследований. Союзу его родителей Шарлотта и Пьера де Полиньяка было не суждено стать счастливым. В 1933 году они разошлись из-за гомосексуальных наклонностей Пьера. Оба уехали из Монако во Францию, но жили отдельно. Пьер в своей квартире в Париже, Шарлотта в парижском предместе в семейном умении Гримаде Ле Марше. Принцесса Монакской закончила колледж и посвятила себя социальной работе, благотворительности. Свой дом она превратила в центр реабилитации для бывших заключённых. Дети даже побаивались появляться у неё и беспокоились за её жизнь. Говорят, личным водителем Шарлотты был бывший гангстер. Во время Второй мировой войны Луи II пытался сохранить нейтралитет, но безрезультатно. В 1943 году Монако было оккупировано итальянцами. и стало по сути курортом для фашистских генералов. Ренье, убеждённый антифашист, был возмущён политикой деда. В сентябре 1944 года он вступил в французскую армию и принимал участие в боях против немцев в Эльзасе. Незадолго до этого, весной 1944 года, мать Ренье отказалась от наследства престола в его пользу. И вскоре после окончания войны Наследник престола вернулся в Монако, чтобы принять княжество из рук деда. Луи II утомился своими обязанностями и с удовольствием переложил бремя власти на плечи внука. Но нет, старым и усталым он себя не чувствовал. Его возлюбленная Жюльетта Луве умерла ещё в 1930 году, а Луи II в 1946 году в возрасте 76 лет женился на актрисе Жизелинне де Манже, которая была моложе его на 30 лет. и уехал вместе с ней во Францию. В противоположность королю из известной песенки, который не мог жениться по любви, Луи II Монакский не особенно заботился о долге и о том, что скажут соседи королей, и не женился по расчету на особе голубых кровей. Он предпочел красавицу, которая была для него милее всех, и хотя не посла, как героиня песенки «Гуси у стен дворца» про родовитости, ушла от нее совсем недалеко. Наслаждался свободной жизнью и счастливым супружеством Он, впрочем, недолго. В 1949 году Луи II умер. Потомки Луи II отнеслись к своей голубой крови также халатно, совершенно не стремясь сочетаться узами брака с девицами из аристократических семей, предпочитая красивых простолюдинок. Впрочем, к середине XX века соседи королей уже не сбежались бы и не устроили скандал. Они сами предпочитали теперь жениться по любви. В конце 40-х новоявленный князь Монако Рынье III Открыто жил вместе с актрисой Жизель Поскаль. Они любили друг друга, и дело, возможно, даже закончилось бы свадьбой, если бы не вмешалась старшая сестра князя Антуанета. Немногие члены семьи Гримальди могли бы соперничать с Антуанеттой по авантюрности характера и легкому образу жизни. В середине сороковых у неё было роман с танцристом из Монако Александром Нагесом, который был в то время женат. От этой связи она родила троих детей. В 1951 году любовники официально зарегистрировали брак, но продержался он недолго. Семейная жизнь, вероятно, показалась Антуанетте скучной. В 1954 году супруги развелись. Но принцесса недолго оставалась свободной. Скорее она завела новый роман с адвокатом Жаном Кардом Ренье, который, возможно, и надоумил её устроить заговор с целью свержения брата с престола Монако. Ренье III в то время уже несколько лет жил в Жизель Паскаль. Но детей у них всё ещё не было. И Антуанетта начала распространять слухи, что возлюбленный брата безплодный, возмущая общественное мнение. В конце концов она добилась того, что под давлением поданных и что-то долго влюблённые расстались. Жизель Паскаль, кстати, бесплодной вовсе не была. Позже она вышла замуж и родила ребёнка. А Антуанетта меж тем торжествовала. Она заняла место первой леди княжества и уже видела своего сына наследником престола. К окончанию Второй мировой войны Монако пребывало в довольно бедственном положении в первые со времён открытия казино Монте-Карло. Чтобы как-то исправить ситуацию, Ренье III в 1949 году заключил сделку с греческим миллионером Аристотелем Анасисом, продав ему контрольный пакет акций общества морских купалин. Анасис стал для Монако спасителем, как когда-то Франсуа Блан. Он занялся реставрацией гостиниц и казино, возвращая им утраченную роскошь. Построил новый причал, открыл и подром, вложив в развитие княжества огромные средства. И он, как никто другой, был заинтересован в том, чтобы Монако остался под правлением его компаньона Ренье III и не перешло в руки его бессовестной сестрицы. Это Анасис убедил Ренье, что ему следует жениться только на очень известной женщине, на актрисе или певице, на красавице, в которую влюблён весь мир. "Нам необходимо вернуть Монако положительный имидж", говорил он князю Привлечь внимание публики, сделать ваше государство центром новостей. Князь третий был совершенно не против. Ему, в общем-то, даже было всё равно, на ком жениться. Он относился к будущему браку как к необходимости и готов был принять любую подходящую кандидатуру. Анасис предложил князю жениться на поистине самой знаменитой актрисе Мэрлин Монро, признавшись даже в том, что уже говорил с ней на эту тему, и Мэрлин была совсем не против. Кстати, к Нигини. Да, я ее так прямо и спросил, не хотелось бы ей приехать лично с вами познакомиться. Ну знаете, какой был её ответ? Она сказала: "Оставьте меня с ним наедине в пустыне на двое суток, и он женится на мне". Ренье удивился. "Боже, зачем же обязательно в пустыне?" Я тоже её об этом спросил. Оказалось, она перепутала Монако с Марокко. Ну не сильная девушка в географии. Разве это так важно? Главное, она на все готова, даже на то, чтобы навсегда уйти из кино. Через неделю открывается Каннский фестиваль, и я лично вас познакомлю. К Анне Мэрлин Монро так и не прилетела, предпочтя князю Ренья американского драматурга Артура Миллера. Но Ренья III познакомился там с другой актрисой. Это была Грейс Келли. Коварным планам принцессы Антуанетты и ее любовника Жан-Карло Рэя не суждено было исполниться. Через несколько лет у Ренье родился сын-наследник. И авантюристом пришлось забыть о надеждах заполучить Монако. Конечно, Антуанетта всё равно не уставала плести интриги, ссориться с братом, так что в конце концов терпение его кончилось, и он выслал её из Монако, и долгое время они не общались. Антуанетта вышла замуж за Рари, прожила с ним чуть больше 10 лет и развелась. Она стала ярой защитницей прав животных, в её доме на лазурном берегу жило огромное количество кошек и собак. В 1983 году Антуанетта вышла замуж в третий раз за артиста балета Джона Гилпина. Но этот брак оказался самым кратковременным. Супруг принцессы скончался всего через 6 недель после свадьбы от сердечного приступа. С годами напрязьме между братом и сестрой пошла на убыль. Постепенно отношения их стали налаживаться, несмотря даже на то, что незадолго до смерти, в 2002 году Ренье III официально внес поправку в закон престола наследия, согласно которой его сестра и все ее потомки лишались прав на Монако. Антуанетта смирилась с этим. Под руку с братом или племянником она стала появляться в Монако на официальных мероприятиях. Антуанетта надолго пережила своего брата, она умерла в 2011 году в возрасте 90 лет.